Глава 7. Проект рафизация. Следующая комната оказалась чем-то вроде центра управления. Через него из предыдущей комнаты в следующую тянулись небрежно петляющие трубы. Такое чувство, будто это помещение ещё недостроено. Поскольку я привык всё-таки держать слово, то не приказал своим спутникам что ли было ломать. На лицах Рафтали отчётливо виднелись сомнения. Ну да, мне повезло ей. Если бы мы пробились сюда силой, То я бы сказал ей сломать трубы, по крайней мере, для того, чтобы напоить Харон. У Маморотем временем прошёл приступ, и он шёл за нами, мол, чуди, держись анза руку. Мне правда очень жаль. Наконец-то выдавил он, не беря в голову. Мы тоже виноваты. С чего ты решили, что она такая же безвредная, как Рата? И вообще, если с методами Харона можно спорить, то её мотивация всего лишь выполнить просьбу Кил. Кто может человеку, который умудрился за короткое время столько всего построить, Я точно готов доверить поиске дороги в будущее. Не всё так плохо, ведь у нас хотя бы будет возможность отговорить килл. Настоящие сложности начнутся потом, когда такой же выбор появится у остальных жителей деревни. Страшно подумать, что наша деревня может превратиться в поселение каких-то икаев. Я, конечно, и сам изменил деревню до неузнаваемости, но всё-таки держу себя в рамках. Повальное превращение в монстров в них точно не вписывается. В очередной раз приходится задуматься... Не переборщил ли я с тем, что привёл детям стремление к силе? Но с другой стороны, впереди нас могут ждать непростые битвы. И главное, я никого не принуждаю. Если переходить на геймерские термины, то нехорошо это, когда в моей армии всего несколько тащерфов из числа моих спутников, а остальные днища. В таких условиях можно легко проиграть какой-нибудь многочисленной армии, которая в протённом случае было бы нам по зубам. Примеров достаточно: армия Такта, враги Сейн. Если уж мне приходится зачищать кучу людей, то чем эта куча сильнее, тем легче моя работа. Не знаю, какие именно опыты проводит Харон и как к ним отнесутся остальные дети, но на всякий случай стоит провести предварительные переговоры с безумной учёной. «Рафизация всей деревни!» Рафталя вздрогнула, видимо, услышала мой шёпот. «Нафами сама, меня от ваших слов пробивает небывалая дрожь!» «Я просто предполагаю, что может случиться!» «Впрочем, Харон для такого не нужна!» И там можно организовать, попросив Рафтяна руководить повышением класса. Правда, в таком случае мы получим в лучшем случае обратный вроде руфта. Однако не могу не заметить, что головная болье прибавляется не только у меня, но и у Рафталии. Правда, в её случае причина как раз во мне и в профизации монстров. Наверное, это всё равно что постепенно оказываться в кружении родственников. Возможно, мне и самому пора уже задуматься о границах жертвопризатия. Тем временем мы открыли очередную дверь и вошли в комнату Там у нас встретила чем-то недовольная Кил, плавающая в капсуле, и сидящая на стуле Харон. Через комнату шла прозрачная стена. Похоже, Харон решила соблюдать меры предосторожности, поэтому подойти к ней мы пока не можем. Здравствуйте. Пришли всё-таки. Вот ваша возможность поговорить с ней, как я и обещала. Харон показала на Кил. Братец, Рафталеан, почему вы мне мешаете? Потому что, посмотрев методы, которыми она пользуется, ты решила довериться какой-то психопатке. Но Фуме сам оправд. «Килкун, ты уже и так сильна. Главное ведь душа, а не тело. Травмы так просто не лечатся. Иначе нам всем было бы проще». «Врёшь? Рафталиотян, ты наверняка с братцем занималась чем-то таким, что помогло тебе легко победить травму. Но если ты не хочешь делиться со мной решением, то пусть мне поможет Харон». «Неправда. Мне тоже было тяжело победить травму. И, кстати, ты ведь уже понемногу начинаешь с ней справляться, Килкун. Осталось ещё немного». «Да, мне иногда кажется, что твои методы действуют, но потом я вспоминаю, что это только сон. Просыпаюсь и расстраиваюсь!» Килл громко залаял от возмущения. «Наверное, надо было предвидеть, что такое может произойти. Пускай мы успешно показываем Килл сны о том, что было бы, будь она в тот раз намного сильнее, это всё равно только сны. Она может проснуться с ощущением радости от победы над кошмарным врагом, но прошлого не изменит. Да, благодаря этому Килл, возможно, стала душевно сильней». Но можно ли назвать это победой над травмой? Вопрос открытый. И особенно сомнительна такая сила смотрится в этом мире, где можно легко открыть окно статуса. Мне трудно понять, почему Кил поддалась искушению. Килкон, прошлое нельзя. Рафтали замельслась и посмотрела на меня. Ага, мы попали в мир прошлого. Возможно, если мы поведём себя правильно, то сможем спасти деревню Рафтали от грядущей катастрофы. Этот мир такое место, что я уже ничему не удивляюсь. Даже Рафталия, только задумавшаяся об этом, поддалась сомнениям. «Травма – это твой личный недуг. Ты зря надеешься, что его можно легко победить, просто согласившись на новое тело. А если она будет ковыряться у тебя в голове, то это ничем не лучше промывания мозгов». Я не знаю, какие законы у путешествий во времени. Когда мы шли навстречу с Натальей, то увидели, как она убила лисицу. Если предположить, что это была та же самая лисица, что помогала такту, то мы уже изменили будущее». Тем не менее, воспоминания об этой лисице не стёрлись из нашей памяти. Если мы как-то сумеем добраться до первой волны нашей эпохи, то судьба Рафта ли может измениться в лучшую сторону. Кстати, что там Харун? Подслушивает наш разговор? Нет, она почему-то смотрит на Маморо. Да, то от неё довольно хмурится. Братец, ты же нам всем говорил, чтобы мы сами определяли наше будущее. Поэтому я попросил Харуна о помощи, чтобы стать сильным и не бояться никаких церберов. Как я и ожидал, всё свелось именно к этому. И вот он я Кил отказывать не собираюсь. Харон, что такое? Ты можешь же гарантировать, что перестройка тела Кил пройдёт удачно? Науки без неудачных опытов не бывает. Но если его мудрый запорет такую мелочь, то не медленно воткну себе нож в горло. Значит, ты настолько уверен в себе? И вообще, этот проект, если честно, ещё скучнее предыдущего. Вот почему же? А разве есть в мире что-то скучнее, чем возиться с полулюдьми и зверолюдьми будущего, пытаясь разобраться в процессе их эволюции? Я петона говорит о непонятных мне вещах. Харон Маморова сождающе посмотрел на Харон, потом ответила ему с мотивом сголядом. Ладно, вернёмся к главной теме. Следующий вопрос. Может ли перестройка тела Кил помочь ей победить травму? И вообще, что именно ты собираешься с ней сделать? А, -а, а, именно этого вопроса я и ждала. Харон что-то набрала на терминале, а затем показала нам нечто. Это проект обновления Кил. В самую первую очередь я использую биоэтику, способность моего оружия. Параллельно с ней я также включу биокастомизацию, чтобы подопытное смогло развиться в желаемую сторону. Разумеется, для этого понадобится куча ресурсов, мана и духа. Биоэтика. Что мне нужно сделать, чтобы тоже этому научиться? О, этого я и сама не знаю. У меня однажды само собой открылось новое оружие, у которого была эта способность. Тьфу, бесполезный ответ. Кпрочем, у меня тоже есть особые штывы вроде гневного, которые требуют для открытия определённых эмоций. Харона алхимик, и я не удивлюсь, если я откроюсь какое-то оружие, помогающее в этой профессии. В моём случае, видимо, надо и дальше возиться с биорастениями, пока не откроется какой-нибудь соответствующий щит. Всё-таки управлять растениями это практически то же самое. И что после всего этого случится скилл, зависит от самого процесса, и можно в определённой степени управлять. В том числе выбирать, сохранит ли он получеловеческую форму или оставит только зверочеловеческую. Хмм. Иначе говоря, таким образом и скилу можно сделать настоящее чудовище. Но я советую придерживаться разумных рамок, потому что иначе как раз появляется риск, что процесс выйдет из-под контроля. А ментальную травму так можно победить? О, удовлетворение собственным телом повышает самооценку. Я более-менее поняла, чем он хочет стать, и думаю, что он победит свой недуг. Со стороны кажется, будто ты ёнорка туенопичка собираешься. Это методы третьесортных дилетантов. Хм, откровенно говоря, по словам Харун, трудно сделать вывод о том, сможет ли Килл победить свою травму. Конечно, учёная полна уверенности, но... А ты сама-то к какому варианту склоняешься? Он, конечно, немного экспериментальный, но я хочу попробовать откат эволюции, пока она не станет зверочеловеком-оборотнем, как её прятки. Оборотнем? Но Килл и так оборотень. Она умеет становиться зверочеловеком. В последнее время она постоянно играет в облике собаки. Я говорю про другое, про откат эволюции. У вас в будущем нет раз, которые на это способны. Эти зверолюди-оборотни умеют выглядеть как обычные монстры, однако чтобы научиться такому, нужна сила и много тренировок. Может ты имеешь в виду озверение? Озверение — это особая форма, которую могут принимать крайне немногие полулюди. В частности, Фоурос-одина. Мы пока не знаем, как именно она включается, и активируем её при помощи специального навыка. Однако Харун считает, что Киллс может так делать самостоятельно. На ум приходят только аотацию-образные из армии Такта. И, кстати, Такт ведь тоже владел клановым кнутом. Возможно, он помогал ей принимать эту форму с помощью оружия. Как бы там ни было, поддержание помощи озверению быстро тратит дух. Поэтому если Килл научится принимать звериную форму самостоятельно, то я только за. Я хочу проверить её потайную силу, ведь она есть лишь у крайне немногих полулюдей и зверолюдей. У немногих это у каких? По моим собственным расчётам, во всем мире есть только несколько раз способных на такое. Неужели так мало полулюдей, которые могут пользоваться зверением как Фаурус-1? Впрочем, это и правда экстремальный процесс, можно даже сказать, они на время становятся полноценными монстрами. И даже они не все равны. Так, я уже ознакомилась с данными о какого-кообразного Фаура, и они в корне отличаются от данных неких Садины и Сельдины, которые посещали эту лабораторию раньше. И чем же Фаур отличается от них? По-моему, они все одинаково пользовались зверением. И, кстати, просто поразительно, какие выводы делает Харон. опираясь на мельком уведенные записи. Я могу заключить, что, по крайней мере, подопытная Асадина научилась по-настоящему откатывать свою эволюцию. Мне очень хотелось бы над ней поработать. Уж кто-кто, Асадина и Селдина точно не попали бы в плен Харун. Почему-то ни секунды не сомневаюсь в этом. Зная их, они бы сделали вид, что согласны, однако в конце концов добились бы своего от Харун, а не наоборот. Видимо, дело в том, что Фаур сын человека. Хотя в Фауре ярко проявляются получеловеческие черты, Её мать, младшая сестра падонка. Возможно, это и привлекло внимание Харун. А вот это как раз совсем неважно, возразила она. И сейчас на ступени возвращение к первобытному, выражаясь иначе, Садина сумела вернуться в такое состояние, что в её теле не осталось никаких следов магического или нового искусственного вмешательства. А? Харун заявляет, что её чего-то не допонимаю. Хватит меня путать, скажу уже прямо. Но я уже сказала прямо, что дело в шесте статье превращения. Человеческий родитель Фаура никак не мог на неё повлиять. Значит, причина в самой разнице между хококообразными и косаткообразными? Следы магического или иного искусственного вмешательства. Видимо, речь о том, что метод усиления кнута может влиять и на гены. Действительно, в меню этого метода есть возможность влиять на плодовитость. Кроме того, кнут позволяет обменивать уровень на развитие врождённых талантов и повышение характеристик. Причём не только у героев, но и у спутников, с которыми я связну за медоверие. Конечно, эти усиления требуют огромных затрат и серьёзно ограничены по количеству. Однако с тех помощью можно повышать характеристики даже будущему потомству. Если взять монстра с быстрым циклом размножения и с каждым поколением его перестраивать, то можно сделать здесь то, чем занимались мои предки в древней Японии, которые одомашнили волков и превратили их в послушных собак. Похоже, Кнут позволяет делать то же самое, только гораздо проще. Однако в отношении людей, а полулюдей толку от этого нет. А домашнее вино работает только в том случае, если у существ есть хозяин, который живёт в разы дольше него. Так что функция домашнегония, если она и есть, бесполезная. Однако просто усиленная красота в этом мире должна быть достаточна, и у них тоже рождаются дети. Отличие с одни и с едины в том, что в их родословной подобных усилений никогда не было, что не мешает им иметь запредельные характеристики.